Техники. В школе уже месяца за два до гонок заключались рискованные пари, и даже самые бедные ребята Восточной Окраины ставили на машину Чарли все свое богатство шарики, марки и коллекции сигарных этикеток. Теперь все они жаждали посмотреть, чем обеспечивает Чарли их заклад, и не опромечивали ли они поступают, ставя на автомобиль Чарли все, что имеют. До сих пор к машине допускался только ближайший помощник Чарли Василь Гирич. Автор конструкции держал свою свирель в тайне даже от ближайших друзей, и Джой несколько раз с обидой выговаривал Чарли за его скрытность: мне своему лучшему другу не показать, что я выдам твои секреты этому бродяге Мерфи или чего доброго, скопирую твою машину. Так что ли? Этого ты боишься? Запальчиво говорил он, готовый всерьез поссориться. «Что ты, чудак?» – успокаивал его Чарли. «Ты пойми, мне просто не хочется показывать свирель, пока она еще не имеет вида. Даю честное слово, как закончу возню с кузовом, сейчас же всех вас созову». Поэтому, когда Салли передала Беннету ключ и просьбу Чарли подождать в гараже, его возвращение с репетиции весь штаб просто-таки обомлел. Ох, как летели ребята к старому деревянному сараю, который пышно назывался гаражом. Сарай или гараж находился на пустыре, сейчас же за домом. Этот сарай извечно считался собственностью ребят горчичного рая. Сюда, на пустырь, обитатели горчичного рая испокон века выбрасывали весь ненужный хлам и мусор – А ненужным здесь в раю считалось только то, что уж никакими силами нельзя было починить и снова пустить в дело. Поэтому в горах мусора, составлявших причудливый ландшафт пустыря, можно было отыскать настоящие сокровища. Катушки без ниток, ведра без дна, ключи, которые ничего не отпирали, звонки, которые не звонили, сломанные дверные ручки, дырявые сковороды, клетки без сеток. Иногда в этих ведрах и клетках находили себе приют бездомные кошки и собаки, и кто-нибудь из мальчишек или девчонок натыкался вдруг на целый выводок слепых малышей. Вот бывало счастье. Сломанные заборы и курятники радовали ребят. Тут можно было свободно без помехи расположиться и играть, не боясь, что взрослые дяди и тети обругают тебя и прикажут без всяких разговоров убираться вон. Когда ребята приблизились к гаражу, все даже замолкли. Такой торжественной была эта минута. Джой отпер висячий замок со звонком. Тоже хитроумное изобретение Чарли. И нащупал в темноте выключатель. Под потолком загорелась яркая автомобильная фара. И, наконец, изнемогающие от любопытства и нетерпения ребята увидели серебряную свирель. Со всех сторон раздались удивленно восторженные восклицания – Вот так машина! Какая большая, прямо как настоящая! Блестит-то как! Чарльз, просто молочина! В самом деле, поставленный на платформу из досок, автомобиль казался очень большим, почти натуральной величины. Начищенный и отполированный до блеска, он имел вид дорогой, настоящей машины – Кузов был сделан из дюралевых листов, найденных Чарли и Василем на самолетном кладбище. Закругленный перед и длинный, сплющенный, как у рыбы, хвост придавал автомобилю красивую форму. На плоской части хвоста изящными черными буквами было выведено серебряная свирель. Штаб почтительно созерцал машину. Даже самые горячие поклонники Чарли не думали, что новая модель будет так красива, Она превосходила все их самые большие ожидания. Всем захотелось рассмотреть модель поближе, потрогать ее руками, посидеть в автомобиле, повертеть руль. Близнецы Квинси первые не выдержали и полезли в машину. «Смотри, ребята, руль-то, руль!» – руль! захлебывался от восторга Бен. «Действительно, руль был настоящий, автомобильный, тоже случайно найденный где-то мальчиками и прилаженный к машине». Правда, руль был немного велик, но когда Чарли Погонщицкий почти лежал на сидении водителя, именно руль давал ему ощущение мощности и быстроходности сверели. А сколько выдумки и труда понадобилось, чтобы механизировать управление машиной, поставить автомобильную баранку – это всякий сумеет. А как сделать легкую надежную передачу от руля к передней оси – Вот над чем пришлось поломать голову Чарли и ему верному помощнику Василю. На гонках при спуске с холма Надежды машины обычно мчались с большой скоростью, и слабое рулевое управление могло кончиться катастрофой. Пролежал же в прошлом году Фредди Портер целый месяц в больнице. После того, как его машина слетела на полном ходу в квет, у машины лопнула рулевая тяга. Нет, Чарли был не только изобретателен, но и осторожен. В этом году он придумал сделать передачу от рулевого штурвала коси из тросов. Тросы накручивались на барабан, который он укрепил на штурвале. Ребята, осматривая машину, и не подозревали, сколько материалов перепробовали Чарли и Василь для этих тросов. Ни электрические провода, ни обычные металлические тросы не годились конце концов, мальчики остановились на обыкновенной крученной бичеве. Правда, она была очень крепкая, но Чарли все-таки немного беспокоился, выдержит ли она испытание. Он утешал себя тем, что свирель понадобится ему только для гонок, а за несколько часов работы этот механизм не успеет износиться. Пабло де Минго, присев на корточки, рассматривал колеса. «Советую всем обратить на них внимание сказал он. В самом деле, на колёса стоило посмотреть. Они были гордостью Чарли и его главным козырем в предстоящих гонках. Мальчик понимал, что на гонках, когда машины спускаются со склона без мотора, успех зависит не только от обтекаемости кузова, но главным образом от легкости хода самой машины. На чердаке у Темпи оказалась старая детская коляска – Одно из четырех ее колес было сильно помято, и много времени пришлось потратить Чарли для того, чтобы уничтожить следы свирепой восьмерки. Однако, все это не имело значения. Главное, на всех колесах оказались отличные пневмонические шины. И Чарли, увидев их, пришел в такой восторг, что бросился целовать круглые блестящие щеки Темпи. «Отстань, дурачок, выможешься в мыльной пене», – отбивалась Темпи, стоявшая, как всегда, над стиральной машиной. Но Чарли продолжал обнимать милую, щедрую Темпи за ее королевский подарок. Однако, придя домой, мальчик чуть не заплакал с досады. Колеса оказались не на шарикоподшипниках, а на простых втулках. Вот было разочарование. С горя Чарли едва не забросил коляску со всеми колесами на одну из мусорных куч пустыря. Впрочем, вовремя опомнился и стал обдумывать вместе с Василем, как переделать колеса. Мальчики возились месяца два, зато теперь колеса были так отбалансированы, что вращались от малейшего прикосновения. Покрутив их, Джой даже языком щелкнул от восторга а Нэнси, позабыв на время своей горести, важно уселась на водительском месте и воображала себя лихим чемпионом-гонщиком. Ребята были так поглощены осмотром свирели, с таким жаром обсуждали детали машины и возможности Чарли на победу, так азартно заключали между собой новые пари, что на время совсем забыли, зачем они собрались здесь, в гараже. Поэтому все были неприятно поражены, когда откуда-то из темноты пустыря в гараж вбежал запыхавшийся, бледный от волнения Василь Гирич и еще с порога закричал «Где Чарли? Кто знает, где Чарли? Видел его кто-нибудь? Да вы что, мели что ли?» Пабло выступил вперед. «Что ты так кричишь?» Он с возмущением уставился на Василя. «Чарли здесь еще нет, да и не может быть!» Он на репетиции у мисс Вендикс. Василь облизал губы. Его там нет. Я только что оттуда, сказал он. Они его прогнали. Горила и эта старая индюшка Вендикс. Они сказали, что негру не место в божественной картине и что они в нем не нуждаются. Горилла сам сказал ему. Мне проболтались макмагоновские ребята. Как? Что такое? В чем дело? Раздались встревоженные голоса. «Да говори же!» Ребята окружили Василя. «Погодите, я еще не все сказал. На репетиции был этот болван Лори Милс. Наверное, он у макмагоновцев вроде лазутчика. Он что-то вынюхивал, всех расспрашивал, шептался по уголкам, а некоторым что-то совал. Я не мог подсмотреть, деньги это или что другое. Он на меня начал обрабатывать, сплетничал что-то насчет Чарли, Видно, хотел нас поссорить, а потом проболтался, что они с Макмаганом и Мейсоном подговорили ребят и в четверг, то есть завтра, готовят решительный удар, устраивают перевыборы в классе, хотят убрать Чарли и Старост, а потом вместе со всеми цветными и вовсе выгнать из школы. Его прервал общий вопль. «Мерзавцы, да как они смеют! Ребята, мы не допустим! Мы встанем за Робинсона!» «Это незаконно. Мы выбрали Робинсона и не желаем никого другого». Василь переждал, пока утихнет возмущение. «Криком делу не поможешь», – сказал он веско. «Они уже договорились с принцем, а многих ребят просто подкупили, чтобы они отдали свои голоса Молли. Подковались они неплохо, всех уверяют, будто Чарли против американских законов и подговорил школу бунтовать против полиции». На уроках под носом учителей передает шпаргалки, а Моль наоборот. Стопроцентный американец, поймальчик, чистюля и храбрец. Он даже значки сделал своим сторонникам с орлом. Вот, глядите, мне удалось тянуть у Марты Милс сестры этого Аболтуса. Все столпились возле Василя, рассматривая круглый оловянный значок с выдавленным на нем изображением орла. «Слушайте». «Надо сегодня же до ночи оповестить всех наших ребят, чтобы они были готовы завтра дать хороший урок этим макмагоновцам», воскликнул Джой, пылая от нетерпеливого желания сцепиться с Молью и его дружками. «И мы тоже нарисуем всем нашим значки с изображением серебряной сверели, объявил он во всеуслышание. «Это будет наша марка, марка всех арбинсоновцев». «Отлично! Здорово!» «Мы все робинсоновцы, и мы будем носить знак серебряной свирели!» Закричали остальные ребята. «Мы должны получше обдумать, как сорвать им это дело», сказал Василь. «Иначе они заведут в школе и в классе такие порядки, что всем нам придется солоно». «Я знаю одно, если они победят, мне уж не учиться в школе, и Чарли не учиться, и остальным нашим тоже» раздался печальный голосок Нэнси. «Но это же незаконно!» Джон Майнорд вертел во все стороны маленькой головкой. «Это же противоречит Конституции!» «И потом, мы не на юге! Мой отец, в случае чего, дойдет до самого мистера Милларда!» Близнецы Джои Беннет и Пабло иронически засмеялись. Даже Нэнси и та не могла не улыбнуться наивности бедного парня». «Младенчик еще верит в добрых фей», — сказал Бен Квинси, качая головой. «Верит, что ласковый дядя Миллард обласкает его черного папочку и велит всем няням в Штатах опекать черного мальчика Джо». «Эх ты, чудак!» — обратился он к Майнарду. «Да Миллард просто велит прогнать собаками и твоего отца, и моего, и отца Беннета и сделает это совершенно законно, так что и придраться не к чему будет». Джон Майнард хотел было что-то возразить, но, увидев усмешки на лицах ребят, передумал. «Послушайте, мальчики!» – вскричал вдруг Беннет. И «Я вспомнил. Ричи еще вчера просил предупредить его. Если макмагоновцы затеют какую-нибудь подлость, нужно зайти к нему, сказать. Может, он что-нибудь придумает? Вот это замечательно! Конечно, надо ему сказать! Наша Ричи непременно поможет!» раздались со всех сторон оживленные возгласы. «И надо, чтобы кто-нибудь из нас сказал речь о Чарли, какой он хороший товарищ и как всем помогает, и какой он способный изобретатель, спортсмен. Нужно описать ребятам его новую модель, чтобы они знали, что он и в этом году победит в честь школы на гонках», – горячо говорил Джой. «А кто будет говорить речь?» – спросила Нэнси. Этот вопрос тотчас же вызвал горячий спор. Одни находили, что речь должен говорить Гирич, как близкий друг и помощник Чарли. Другие уверяли, что Беннет скажет гораздо красивее и лучше о Чарли. Пока шел этот спор, Пабло тихонько вышел наружу и начал всматриваться в темноту. «Чарли! Эй, Чарльз, где ты?» Негромко окликнул он. Кругом стоял мрак. Мальчик долго прислушивался, но все было безмолвно. Пабло вернулся в гараж. «А где же все-таки Робинсон?» – спросил он, никому особенно не обращаясь. «Если он не на репетиции, то давно уже должен был прийти сюда, к нам». Ребята с недоумением и тревогой уставились друг на друга. «В самом деле, куда же девался Чарли?» «Может, он давно сидит дома? Я сейчас бегаю посмотрю» вызвался было Вик Квинси. Его удержали на пороге. «Погоди, а если его нет? Мать узнает, что Чарли не приходил и будет волноваться». «Тогда я пойду погляжу в окна», — сказал Джон Майнард. «Я высокий». «А мы пока сбегаем к Цезарю. Взглянем, не там ли Чарли. Он часто туда заходит», — сказали близнецы. Через несколько минут, прошедших в томительном ожидании, Все три посланца вернулись обескураженные. Чарли нигде не оказалось. «Он не пришел, потому что он гордый». Нэнси сказала это совсем тихо, но все услышали. «Ему легче умереть, чем рассказать, что его прогнали. Я его знаю, и, наверное, он стоит где-нибудь в темноте и плачет». И Нэнси, не выдержав, заплакала сама. «Ну, поплыла теперь». Раздраженно фыркнул Джой. «Чарли не девчонка, он реветь не станет, можешь не беспокоиться». Но, несмотря на уверенный тон, и у него стало тоскливо на душе. И все вдруг заспешили по домам. Никто уже не обращал внимания на блестящую, освещенную холодным сиянием фар серебряную свирель. Джой поспешно уславливался с Василем вместе зайти рано утром к Ричардсону. В мрачном молчании расходился штаб, но отойдя на достаточное расстояние от Джона Робинсонов, каждый, не сговаривая с другим, принимался кричать в туманную сырую темень. «Ау, Чарли! Ты где?» «Робинсон! Это мы, твои друзья! Кликнись, Робинсон!» «Чарльз, куда ты пропал?» Друзьям отвечали гудки автомобилей, топорные голоса радиодикторов, пьяные гуляки — шатающиеся по улицам. А Чарли, если и слышал их, то не отозвался. 19 -е. Четверг. Ее видели мальчишки, развозящие в фургонах молоко. Ее видели шоферы моечных машин, очищающие улицы от мусора. Ее видели газетчики, с позаранку оглашающие город своими выкриками. Ее видели рабочие, спешащие в своих комбинезонах, на заводы Милларда. Ее заметили маленькие клерки, отпирающие двери своих контор. Ее приметили собаки-мясника и булочника, бежавшие с газетами к своим хозяевам. Ее приметил весь утренний, трудовой, плохо выспавшийся и усталый люд Стонпойнта. Никто из людей не обратил на нее особого внимания, Стоит и стоит на углу площади неизвестного солдата какая-то малышка с наспех завязанным на апельсиновых кудряшках бантом. Зато собакам она показалась подозрительной, и они подошли и тщательно обнюхали ее смуглые голые коленки, клетчатую юбчонку, всю ее маленькую напряженную фигурку. И хотя Кэт страшно боялась собак и в другое время непременно сбежала бы при виде огромного дога и всклокоченного шотландского терьера, на этот раз она стойко выдержала прикосновение собачьих носов и осталась на своем наблюдательном посту. Дело в том, что Кэт ждала. Ее мысли, ее зрение, ее слух – все было подчинено этому ожиданию – Ни шум города, ни крики газетчиков, ни запах жареной кукурузы, шедшей из ближайшей ловчонки, не могли ни на секунду отвлечь ее. Девочка, прищурясь, посматривала на часы, украшавшие купол универсального магазина «Атениум», и каждое легкое движение минутной стрелки заставляло ее трепетать и шептать молитвы. Впрочем, к обычным молитвенным словам здесь примешивались совсем современные и даже, мы бы сказали, чисто технические термины. Милостивый Боже, сделай так, чтобы его мотор работал. Сделай так, чтобы он поскорее приехал, пока не проснулись наши. Господи, помоги, чтобы машина его была в исправности. Так горячо молилась Кэт, прижимая к груди руки и все нетерпеливее глядя в направлении Атениума. И вдруг ее лицо просияло, и бант затанцевал на кудряшках. Среди окружающих звуков ее чуткий слух уловил знакомый скрежет, и астмическое хрипение точно взбирался на гору, на непосильную высоту, старый, тяжело больной человек. «Он! провалится мне на этом месте!» — энергично сказала Кэт. «Слава тебе, Господи!» И она стрелой пустилась навстречу тому, кого так нетерпеливо ждала. Из-за мраморной кариатиды, украшающей двери национального банка, появилось уже знакомое всем нам оливковое чудовище. Экипаж дяди Поста, еще не успевший в этот час запылиться, радовал глаз свежевымотым кузовом, который на этот раз своим цветом напоминал молодой шевель. На шофёрском сидении подпрыгивал сам дядя Пост, зорко вглядываясь в сложный фарватер улицы и умело лавируя между рифами и скалами тротуаров, ларьков и газетных киосков. Внезапно в поле зрения старого почтальона попало некое непредвиденное препятствие в виде девочки с голыми коленками, стоящей поперек проезда и размахивающей обеими руками. Девочка отнюдь не была похожа на хич-хайкеров, попрошаек которые клянчат, чтобы их подсадили в попутную машину. К тому же ее сигнализация, как понял дядя Пост, относилась именно к нему и к его экипажу. Подъехав полотную к девочке, дядя Пост трудом обуздал свое чудовище и заставил его остановиться. Раскрасневшаяся возбужденная малышка тотчас же очутилась у автомобиля. «Ох, дядя Пост, наконец-то! А то я вас жду уже целых полтора часа и восемь минут!» вымолвила она запыхавшись. дядя пост нагнулся и со своего места внимательно рассматривал девочку как будто он уже знакомы с этими кудряшками и с этим бантом, а впрочем может это ему кажется, ведь так много на его пути таких кудряшек и коленок и бантов. но «Ну, выкладывай что у тебя такое сестричка сказал он снисходительно да поторапливайся, а то почта не ждет. «Я сама страшно тороплюсь уйти, пока наши не встали и не хватились меня, потому что если Фэй не пронюхает, он меня пришибет», — убедительным тоном сказала девочка. «В чем дело? Ничего не понимаю». Дядя Пост яростно затеребил нос. «Нельзя ли выражаться понятнее, юная леди?» и Юная леди в эту минуту пугливо оглянулась на проходившего мимо мальчишку, но вслед за этим преспокойно взобралась на сиденье дяди Поста и притянула к себе его седую голову. «Дядя Пост, я скажу вам что-то, но только на ухо!» Она опять оглянулась. «Только на ухо, а то Фенни меня убьет!» «Да кто этот Фенни, этот злодей?» притворно свирепо сказал дядя Пост. «Давай его сюда, и мы мигом с ним расправимся!» «Ох, нет, не так легко с ним расправиться!» Кэт вздохнула в самое ухо старика. Вот послушайте. Странное зрелище представляла эта пара в автомобиле, похожий на диковинную птицу старый почтальон и кудрявая девочка, взобравшаяся с ногами на сиденье и что-то горячо шепчущее на ухо старику. По мере того, как шептала Кэт, лицо дяди Поста из благодушного и спокойного становилось хмурым и все более сердитым. Он то сдергивал свою форменную фуражку и принимался комкать ее в руках, То бормотал проклятие и яростно шлепал себя по коленке. Хохолок у него на лбу встал дыбом, щеки покраснели. «Нет, что вы думали, подумать только, что вы думали бродяги!» — воскликнул он гневно. «Да это неслыханно! Отлично знаю я его! Хороший, смирный мальчуган, и отец у него был дельный, работяга, бывало, последним центом готов был поделиться». Старик свирепо повел глазами. «Ладно, сестричка, рассказывай дальше». И Кэт, по-прежнему пугливо озираясь, не наблюдает ли за ней кто-нибудь, снова принялась шептать. «Как? Так это их подлые открытки я развозил вчера?» – завопил вдруг дядя Пост. «А я-то думал, что это безобидные апрельские шутки. Ах, проклятые! Заставить меня, старого человека, участвовать в их гнусной затее!» «Но погоди же, я с ними рассчитаюсь, все об этом узнают, будьте покойны». «Только поезжайте поскорее, дядя Пост, пока они еще не собрались», — умоляющим голосом сказала Кэт. «И непременно, непременно вызовите мистера Ричардсона и все-все ему расскажите, только ради бога не проговоритесь, что узнали это от меня, а то мне не жить больше на свете». «Можете не беспокоиться, сестричка», — «Дядя Пост еще никогда не был доносчиком», — проворчал старый почтальон. «А уж тех молодчиков не пожалею. Сейчас нагряну в школу, все как есть доложу мистеру Ричардсону, и мы с ним вместе провалим всю их подлую игру. Уж мистер Ричи никогда не допустит ничего бесчестного. Можешь мне поверить». И ворча еще что-то, подносит и теребя себя за хохолок, дядя Пост принялся со всей возможной быстротой настраивать свой экипаж для дальнейшего следования. Конечно, как и полагается, он первым делом включил зажигание и нажал на стартер. Раздался неровный стук, как будто пустили в ход давно не работавшую мясорубку, и сразу все стихло. Дядя Пост нажимал кнопку стартера, вытаскивал подсос. Все было напрасно. Кэт стояла на тротуаре всем своим существом, участвуя в действиях дяди Поста. Когда нагибался дядя Пост, нагибалась и Кэт. Заглядывал он под машину, и Кэт тоже старалась заглянуть под колеса. Морщил брови старик, и тотчас же сдвигались брови девочки. Невольно она повторяла руками и всем лицом все жесты и гримасы дяди Поста. А когда отчаявшийся старик принялся заводить свое чудовище ручкой, Кэт подскочила к нему. Давайте я покручу, дядя Пост. Знаете, я очень сильная. Вы не смотрите, что я маленькая. Я настоящий силач, честное слово, иногда мне даже удается дать Фэнни сдачи. Ого, тогда я верю, что ты силачка, сказал дядя Пост, красный и взмокший от возни со своим экипажем. Но видишь ли, эта скотина привыкла слушаться только одного меня, и потом к ней не нужно применять силу. А то она обидится и будет еще хуже. Она у меня признает только деликатное обращение». И говорят так, дядя Пост яростно крутил ручку, немилосердно тыкал в какие-то резиновые трубки и провода и шепотом ругательски ругал проклятущий автомобиль. И как всегда, когда он уже окончательно вымотался и готов был бросить свой экипаж посреди дороги, мотор вдруг шумно заработал. «Скорее, скорее садитесь и поезжайте, пока он не передумал!» – воскликнула Кэт, у которой камень свалился с сердца. «Умоляю вас, никуда не заезжайте, а отправляйтесь прямо в школу, а то вы опоздаете!» «Не волнуйся, сестричка, дядя Пост еще никогда не опаздывал!» – торжественно заявил дядя Пост, примащиваясь на сиденье и поправляя растрепавшийся хохолок. «Сейчас мы разоблачим все их козни и выручим парнишку. Можешь мне поверить? Ты молодец, добрая девочка!» И дядя Пост ласково кивнул Кэт. Девочка вспыхнула и хотела что-то возразить, но старый почтальон уже укатил, обдав ее на прощание черным, вонючим дымом из выхлопной трубы. Взглянув снова на часы Атениума, Кэт ахнула и пустилась вовсю прыть к дому». Ее сердце и бант прыгали в такт. Что, если Фенни случайно пронюхает, где она была и что делала? Но мы, читатель, оставим на время девочку с апельсиновыми кудряшками и последуем за оливковой машиной дяди Поста. Машина эта с необычайной для нее быстротой миновала торговый и деловой центр города, проследовала по пути серой змеи мимо рекламных щитов и надписей и достигла уже первых коттеджей Эдема, как вдруг мотор ее довольно ясно чихнул. «Что, не хватает кормежки?» – заботливо спросил дядя Пост. Он с некоторым трудом остановил оливковый экипаж. «Сейчас, сейчас мы тебя угостим!» Старик захватил бидон и направился к баку. Но, о чудо, бак был почти полон! «Что же ты чихаешь?» Обратился дядя Пост к машине, и в голосе его послышалось укоризно. «Все необходимое у тебя есть, значит, и чихать тебе не полагается. Помни, твой хозяин очень торопится, и, пожалуйста, не капризничай». Старый почтальон снова завел мотор и двинулся вперед. Однако, проехав с молниеносной быстротой несколько домов Эдема, машина снова зачихала, закашляла, и вдруг окончательно заглохла. «Ох, проклятая, уж я с тобой посчитаюсь!» – сказал дядя Пост отчаянным голосом. Стараясь сдерживаться и не раздражаться понапрасну, старый почтальон отодвинул крышку карбюратора и продул отверстие жеклеров. «Наверное, просто карбюратор загрязнился», – успокаивал он себя. «Сейчас все будет в порядке. Спокойно». Однако… Мотор упорно продолжал бездействовать. Чего только не делал с ним дядя Пост. Продувал бензопровод и при этом глотал чистый бензин и прогревал свечи. Ничто не помогало. А время между тем бежало и бежало, и утро вступало в свои права. На порогах эдемовских домиков появились хозяйки со щетками и хозяева с граблями и метлами. Наверное, скоро и школьники покончат со своими завтраками, и побегут в школу. Дядя Пост огляделся кругом, еще раз энергично выругал машину и поспешно направился к ближайшему телефону-автомату. Назвав номер школы, он попросил младшего учителя, мистера Ричардсона. «Кто спрашивает мистера Ричардсона?» – спросил в трубке песклявый голос. «Передайте, что его спрашивает почтальон Херш». «А если он не поймет, то скажите просто, что это, мол, дядя Пост хочет с ним поговорить». «Кто? Кто говорит?» Видимо, удивились трубки. «Дядя Пост? Но понимаете, дядя Пост, почтальон», — повторил старик. «Да скажите, разговор спешный, пусть мистер Ричардсон не мешкает. А потом, я говорю из автомата, машину мою отсюда не видать, того и гляди, кто-нибудь ее угонит. Вы меня слушаете?» В телефоне что-то зафыркало, потом зашелестело, словно кто-то шептался. Потом другой голос очень густым басом проговорил. «Хелло, пост. Мистер Ричардсон у телефона». «Прошу прощения, это вы, мистер Ричардсон?» «Что это вы, как чудно говорите, сэр. Голос будто не ваш, сэр», — сказал дядя пост. «У меня в данное время ангина», — сказал мистер Ричардсон еще более густым басом. «Не обращайте внимания, дядюшка Пост». «А, прошу прощения, сэр, что беспокою вас во время болезни», начал взволнованно дядя Пост. «Да дело такое, что не терпит проволочки. В школе у вас, так сказать, неблагополучно». «Что такое?» – переспросил мистер Ричардсон. «Вы, кажется, сказали неблагополучно. Что вы под этим подразумеваете?» Дядя Пост немного оробел, Уж очень суров был голос у мистера Ричардсона. «Еще раз прошу упростить меня, сэр», — сказал он. «Конечно, мне бы не следовало вмешиваться в это, но уж такой я беспокойный старичишка, а сегодня эта девчурка меня совсем расстроила. Сообщила, что нынче утром у вас в классе ребята собираются расправиться с учеником по фамилии Робинсон только за то, что у него черная кожа». «Да и расправляться будут самым подлым способом. Устроят будто бы перевыборы, чтобы выгнать Робинсона из старост, а сами всех друзей мальчика упрячут в пустой класс. Ми мифологии, чтобы некому было голосовать в его пользу. Вы слушаете меня, мистер Ричардсон?» «Слушаю. Продолжайте пост», — сказал учитель. «Прошу прощения, сэр, но уж очень гнусная вся эта затея». Дядя Пост волновался все больше и больше. «А во главе всей этой шайки стоит сынок вашего директора и его приятель...» э, «Забыл его фамилию, словом, этот Франтик с юга. Наверное, вы его хорошо знаете, сэр. Прямо позер. Родители такие, кажись, почтенные люди, а дети у них растут разбойниками». «Конечно, вы простите, сэр, что я высказываю вот так, по-простецки свое мнение». «Очень хорошо, Пост», — сказал мистер Ричардсон. «Можете не сомневаться, я приму меры. Только я хочу знать, откуда вы узнали об этом». «Ох, сэр, очень бы не хотелось мне выдавать эту девчурку», — сказал дядя Пост. «Я ведь ей слово дал, что никому о ней не скажу». «Пост, вы обязаны назвать мне ее имя?» Мистер Ричардсон говорил самым непреклонным тоном. Старый почтальон печально заглянул в телефонную трубку. «Далось вам это имя, сэр, ведь главное – это дело не в ней, не в этой пташке, а в тех дряных мальчишках, которые затевают всю травлю. Впрочем, сэр, если вы так уж настаиваете, делать нечего». И дядя Пост назвал Кэт Макмаган, дочь директора школы. Наступила долгая пауза. Казалось, на другом конце провода обдумывали услышанное – Старому почтальону это молчание показалось зловещим. «Мистер Ричардсон, сэр, вы меня слушаете?» Закричал он жалобным голосом. «Да-да, слушаю», — сказал мистер Ричардсон. «Будьте уверены, пост, виновные будут наказаны». «Я знаю, сэр, вы человек справедливый». Дядя пост поклонился телефонной трубке. Так я теперь с вашего разрешения пойду чинить мой автомобиль, а попозже наведусь еще в школу. Нет-нет, поспешно сказал мистер Ричардсон. Сегодня вам не стоит приезжать в школу, Пост. Мы все будем очень заняты и... и вообще не стоит. Как прикажете, сэр? Дядя Пост слегка обиделся. Конечно, вы и без меня сумеете управиться, однако я думал, что... В телефоне что-то звякнуло, и старый почтальон с удивлением убедился, что мистер Ричардсон повесил трубку. Дядя Пост вышел из телефонной будки, бормоча что-то о невоспитанности даже самых лучших и передовых представителей послевоенной американской молодежи. Но что сказал бы он, если бы знал, что на противоположном конце телефонного провода прыгают и корчатся, изнемогая от смеха, трое мальчишек? Фенни, Рой и долговязый Лори Милс. Ой, как разыграли старого осла! В восторге захлебывался Лори. Баста, баста, какой Мейсон изобразил, прямо как из пивной бочки. И еще спрашивает старый дурень: что это, сэр? Какой у вас чудной голос? А Мейсон молочина, не растерялся. Это у меня, говорит, ангина. Ой, не могу. Фенни схватился за бока. И перегнулся пополам. «Повезло нам, что он наткнулся именно на нас», — сказал Рой солидно. «Представьте себе, что к телефону подошел бы сам Ричи. Пиши, тогда пропало, все дело сорвалось бы». «Да, но как вам нравится наша Кэт? Наша маленькая Тихоня, а?» — воскликнул Фенни. «Вот подлая девчонка. И как это она ухитрилась нас подслушать?» Он зло закусил губу. Но ну, погоди. Дай мне только разделаться с Робинсоном, а потом я примусь за тебя, шпионка. Попомнишь ты меня». «Ладно, хватит болтать. Пора идти вниз и приниматься за дело», — властно сказал Рой. «У кого из вас значки?» Лори вытащил из кармана горсть оловянных жетонов с изображением орла. «Все наши ребята нацепили себе такие в знак того, что они макмагановцы», — сказал он. Кроме того, я сказал ребятам, чтобы они приготовили плакаты и разные карикатуры на Черномазово. С минуты на минуту должен явиться Мерфи со своими молодцами. «А тебе ясно, кого надо затащить в кабинет мифологии?» – спросил его Рой. «В первую очередь, разумеется, этого крикуна и агитатора Беннета». Лори потер руки. «Возьму на подмогу двух скаутов и упрячу этого парня под замок». «Пускай сидит и разглагольствует хоть до самого вечера. Ну, потом, конечно, Гирича, испанца Деминга, эту плаксу Мэри Смит. Словом, всех дружков негритоса». «Отлично. Сейчас мы с Долговязом спустимся вниз и займемся ребятами. А ты...» — Рой обратился к Фенни. «Ты подзубри еще свою предвыборную речь». «Как? Ты, значит, уходишь и не будешь со мной, как обещал?» — захныкал Фенни. «Я без тебя обязательно что-нибудь напутаю. Ты должен стоять рядом со мной и подсказывать». «Ничего, ты, главное, напирай на то, что все черномазы – изменники и действуют по указке красных. Ну, словом, все, о чем говорил твой па», – внушительно сказал Рой. «А напоследок скажи пару торжественных слов о присяге, о божьей стране. Вспомни, как выступает твой отец на актовых собраниях, и валяй по той же дорожке». И, махнув рукой растерянному Фенни, Рой Мейсон направился к лестнице. 20. Орлы против свирелей В это утро весь третий этаж школы напоминал пиратский корабль в бурю. Никем не управляемый, набитый пленниками, добычей и беспорядочно голдящим экипажем, несется он по волнам, кренясь все больше и больше. Крутые плещущие валы захлестывают его. И ошалевшие от собственных криков и буйства пираты уже сами не знают, куда завлечет их стихия и собственная их удаль. В сущности, школа действительно была таким неуправляемым судном. В это утро, как нарочно, не было ни постов на лестницах, ни дежурных по этажам, ни надзирателей из педагогов. Даже учителя куда-то исчезли, как будто их тоже спугнула разыгравшаяся на третьем этаже стихия не видно было ни принца ни президента школы коллинза директорский кабинет также пустовал в это утро точно макмаган старший заранее получил некое предупреждение и нарочно задержался дома словом буйное поведение малюток не встречало ни малейшего противодействия и они использовали такую удачу вовсю кричали носились по лестницам спешно дорисовывали какие то плакаты и надписи. «Что это происходит у малюток?» – спрашивали друг друга оглушенные всем этим шумом и гамом старшеклассники, направляясь к своим кабинетам. «Кажется, они подняли бунт против цветных», – отвечал кто-нибудь из наиболее осведомленных. «Я слышал, что они сегодня переизбирают старосту, знаете, негра Робинсона, и прочат на его место белого». «Ага, вот оно что», – равнодушно цедил спрашивающий. «Ну ладно, не будем им мешать». И старшеклассники, обычно охотно делавшие замечания расходившимся младшим, спокойно удалялись к себе. Как нарочно, весь первый час у семиклассников оказался свободным, и кабинет математики в их полном распоряжении. Мистер Хоммер заболел и протелефонировал, чтобы его не ждали. В углу кабинета орали во все горло. «Моя страна, твоя страна, о боже!» Хором с большим вдохновением дирижировал один из орлят – морковно-рыжий Мартин Кронин, забияка и сплетник. Он прибежал вместе со своими ребятами в школу чуть не на рассвете и уже успел нарисовать на доске уродливую обезьяну, которая держала в руке глобус. «Великий ученый Робинсон изучает вселенную», – гласила издевательская подпись под рисунком. Такая же грубо намалеванная карикатура – украшала открытки, полученные накануне всеми без исключения малютками, под которой шли предвыборные лозунги. «Америка для американцев», – так сказал еще президент Монро. «Смотри историю США». «Африка для негров», – так говорим мы. «Робинсон попирает законы, потому что он чужак». Далой старосту Робинсона», – Отдайте ваши голоса Макмагану, стопроцентному американцу и лучшему форварду. Учтите, директор будет благосклонен к классу, где староста его родной сын. Выбирайте орла Макмагана. На обратной стороне каждой открытки было отпечатано на машинке, что, мол, леди и джентльмены из седьмого класса благоволят собраться в четверг перед началом уроков в школе дабы обсудить давно назревший вопрос о переизбрании старосты была и подпись организационный комитет по перевыборам имена членов комитета были написаны от руки и до чрезвычайности неразборчиво но большинство малюток тотчас же поняло что комитет это сам фейни макмаган его друг рой мейсон и долговязый лори милс Однако для некоторых школьников и открытки, и весь этот шум и гам оказались новостью. Они приставали с вопросами то к Мартину, то к Лори, которые, видимо, знали больше других и держались по-хозяйски. «Что у нас происходит? Почему такой крик?» «Эй, Мартин, в чем дело? От кого эти открытки? И кто назначал перевыборы?» «Придет время, все узнаете», – важно отвечали Мартин и Лори. Школьники пожимали плечами и отходили, недоумевая. Некоторые из них хорошо относились к Чарли Робинсону и считали его вполне своим парнем, но в то же время никак не могли примириться с тем, что во главе класса стоит негр. Поэтому они и не протестовали против перевыборов, хотя решительно все понимали, что все это проделки Мак Магана. «Эй, ребята, идите, по крайней мере, во двор, чтобы не срамить всю школу». «Там можете орать, сколько влезет», – уговаривали крикунов самые благоразумные. «И не подумаем, там нет кафедры для ораторов, а нам необходима кафедра», – отвечали крикуны. Прозвенел звонок, но никто не обратил ни малейшего внимания, температура накалялась все сильнее. Во двор вбегали все новые группы возбужденных школьников. На одних красовались эмблема рула, куртки других были украшены – Маленькой серебристой свирелью. «Гляди-ка!» Пронюхали горчичные бродяги и тоже подготовились. Лори Милс, дежуривший у входа в школу, чуть не задохся от злости. «Пожалуй, не так гладко это пройдет, как мы рассчитывали». Он послал одного из скаутов с донесением Рою и Фенни о том, что робинсоновцы, видимо, собираются тоже выступать. Появилась кучка темнокожих ребят с Джоном Майнардом во главе. Вид у него был довольно понурый, и это сразу заметили Макмагоновцы. Смотрите-ка, мулад как нос повесил. И другие тоже, будто лимонов наглотались, зная черные обезьяны, что их вожаку крышка. Может их пропустить, шепнул Лори с каутом. Эти нам не опасны. Джона и его товарищи пропустили. Но когда в воротах показались близнецы Квинси с большими значками свирели, сиявшими на лацканах их курток, Лори нахмурился и мигнул скаутом. «Проводите-ка их, ребята!» «Держи ухо востро!» – шептал между тем брату Бен Квинси. «Собери всех наших и посмотри, где Чарли!» Однако Вик не успел даже осмотреться как следует. К нему уже подбежали орлята. «Братцы, вы на перевыборы? Поднимайтесь на четвертый, в кабинет мифологии. Да вот мы сейчас вас проводим». «Почему на четвертый?» – удивился Бен. «Сегодня же у нас горилла». «Гориллы не будет, и мы заняли другой кабинет. Там просторнее», – объяснили три рослых скаута, становясь позади братьев и потихоньку начиная подталкивать их к лестнице. «Чего вы толкаетесь? Мы сами пойдем». «Нечего рукам волю давать», – все еще ничего не подозревая, ворчливо сказал Бен. Но сильные руки уже внесли его и Вика наверх, и не успели близнецы опомниться, как были заперты в пустом, прохладном кабинете мифологии. Щелкнул ключ в замке, и перед братьями очутились гипсовые торсы Нептунов, Марсов и Венер. Бен бросил шапку об пол и громко выругался – «Тупицы мы с тобой! Проклятые простофилии тупицы! Дать себя так оболванить! О, Вик, где была твоя голова?» Вик молча пыхтел у двери, надавливал на нее плечом, нажимал на ручку. Дверь, толстая, из полированного дуба, не поддавалась. Тогда Вик вдруг принялся колотить кулаками и кричать, что есть силы. «Отворите! Отворите, будь вы прокляты!» «Напрасно стараешься», — угрюмо сказал Бен. «Мы можем здесь просидеть до второго пришествия. Рядом одни пустые классы и лаборатория, в которой по утрам нет ни одной живой души. А окна выходят на пустырь, и сколько бы ты ни кричал, все равно никто тебя не услышит. Надо признать, они великолепно обделали все это дельце». «Да, но почему одних нас здесь заперли?» — спросил Вик. Как бы в ответ на его вопрос в коридоре послышался топот. Дверь на секунду приоткрылась, и в кабинет, как пробка, вытолкнутая из бутылки напором воздуха, влетела Нэнси «Что это такое? Как вы смеете меня запирать? Сейчас же отворите!» — закричала она, стуча бронзовыми кулачками в дверь. «Отоприте, вам говорят!» «Посиди-ка взаперти, африканская кошка!» Тебе полезно немного охладить твое вдохновение, захохотал кто-то за дверью. Трусы подлые! вам только с девчонками воевать, просто-напросто испугались, что вам не справиться с Робинсоном, вот и запрятали меня сюда. Сейчас же выпустите меня, надрывалась Нэнси. Она повернулась к братьям Квинси. Понимаете, что они задумали? Они нас всех загонят в ловушку, а потом расправятся с Чарли, как хотят. «Эх, тоже сделала великое открытие!» — с досадой сказал Вик. «Лучше становись поближе к двери, и как только они ее приоткроют, мы навалимся на них и постараемся пробить себе дорогу!» «Вот это дело!» — оживился Бен Квинси. Все трое тотчас же прижались к двери и начали напряженно прислушиваться к звукам извне. Сначала до них долетал только глухой шум, шедший, по всей вероятности, с третьего этажа. Но вскоре шум усилился, распался на отдельные выкрики и топот. Кого-то волокли сначала по лестнице, а потом по коридору. «Теперь держись, ребята!» – пробормотал толстенький Вик, держа на готове кулаки. Загремел замок, дверь снова приоткрылась, Нэнси первая ринулась в образовавшееся отверстие, за ней близнецы – Все трое же попали в немысленный водоворот. В этом водовороте мелькали чьи-то ноги, головы, кулаки. В центре водоворота Нэнси, визжащая как кошка, успела заместить Василия Гирича. Раздавая направо и налево тумаки, он яростно отбивался от целой кучи насевших на него скаутов, но его все сильнее подталкивали к двери кабинета мифологии. «Василь, мы здесь! Мы идем на помощь! Держись, Василь!» – закричала Нэнси. Но чья-то ладонь зажала ей рот, и по ее худеньким плечам заходили здоровенные кулаки скаутов. Рядом с ней близнецы тузили кого-то по спине и голове, кричали и пытались выбраться из свалки. Но их затягивало все больше, пока растрёпанные, задыхающиеся, они не очутились снова в кабинете мифологии. На этот раз, кроме гипсовых обитателей Олимпа, вместе с ними находились не только Нэнси, но и Василь Гирич – плачущая на взрыт Мэри Смит и несколько белых и темнокожих мальчиков и девочек, среди которых металась возмущенная сестрица Долговязова Марта Милс. «Что они? С ума сошли, что ли?» – кричала эта девица. «Запереть меня здесь, вместе с этими! Да я никогда в жизни ни с кем из них не имела ничего общего! Вот моя эмблема!» И она с гордостью помахала оловянным орлом. Толстенький Вик безжалостно расхохотался над ней. «Не рой другому яму, сама в нее попадешь. Мы тебе еще добавим от себя, храбрая орлица». И он направился к Марте, делая вид, что хочет с ней расправиться. «Помогите! Убивают!» – завопила храбрая орлица. «Да брось ты ее! Нашел время поясничать!» – остановил Вика Василь Гирич. «Давайте лучше подумаем, как нам отсюда выбраться, чтобы вовремя поспеть на помощь Чарли, а то я видел во дворе Мерфи с его шайкой. Они здесь неспроста». Синие глаза Василя горели, волосы взмокли и прилипли к лбу. «А где же Ричи? Успел ты его предупредить, ведь теперь вся надежда на него?» Вик с тревогой смотрел на Василя. Тот огорченно махнул рукой. «Нет его дома. Ушел чуть свет, и никто не знает куда. На всякий случай мы с Джоем оставили записку, чтобы он поскорее приходил в школу, так как готовятся известные ему события». «Ну, теперь все пропало», — сокрушенно вздохнул Вик. Василь подошел к окну, распахнул его и высунулся наружу. «Высоко. И пожарная лестница далеко», — сказал он с сожалением. «Нет». Этим путем не выберешься. «А что, если каким-нибудь из богов пробить дверь?» Предложил вдруг Бен Квинси. «Я читал в исторических книгах, как старину таранили таким способом крепостные стены. Вот этот Аполлон вполне подходящий дядя для тарана». «Чепуха, ведь он гипсовый», – отозвался Вик. «Вот если бы он был мраморный, тогда можно было бы пробить им филенку». Нэнси все еще растрепанная, не остывшая после свалки, тоже выглянула в окно. А может все-таки попытаться, сказала она. я могла бы попробовать спуститься по водосточной трубе. Я ведь очень легкая, и на гимнастике меня хвалит, мисс бонс. Василь оттянул ее от окна. Не выдумывай, пожалуйста, сказал он мягко. Неужели мы пустим девочку лазить с четвертого этажа по водосточным трубам. «А сами будем стоять и смотреть!» Он дотронулся до руки Нэнси. «Смотри, ты вся в синяках. Эти скоты сделали тебе очень больно!» Нэнси тряхнула волосами. «Ничего, им от меня тоже досталось!» «Подлые трусы!» Мэри Смит, потихоньку проливавшая слезы в уголке, вдруг подняла голову и закричала отчаянным голосом. «Вы тут разговоры разговариваете!» а они там расправляются с Робинсоном. Боже, милостивый, ведь он там совсем одинок. Некому помочь, поддержать его. И в эту тяжелую минуту меня нет рядом с ним. И Мэри заплакала еще горше. Бен приложил ухо к двери. Наверное, они все сейчас собрались внизу, у гориллы. Я никого не слышу в нашем коридоре. Даже часовых не поставили. Василий вдруг тихонько ахнул. «Что с тобой? В чем дело?» – подбежала к нему Нэнси. «Постойте! Кажется, я что-то придумал!» – радостно воскликнул мальчик. «Сейчас мы испробуем мой способ!» Он принялся лихорадочно рыться в карманах своей куртки, на которой блестела серебряная свирель. А в это самое время на третьем этаже в кабинете Хомера события